Сомс шагнул вперед. Очень мило, сказал он. Но Ирен метнулась, как подстреленная, и хотела пройти мимо него по лестнице. Сомс загородил ей дорогу. Что за спешка? сказал он. И его глаза остановились на завитке волос, упавшем ей на ухо. Сомс едва узнавал ее. Она горела точно в огне, такими яркими казались ее щеки, глаза, губы, это незнакомая ему кофточка. Иран подняла руку и поправила завиток. Она дышала часто и глубоко, точно запыхавшись после быстрого бега, и от ее волос, от ее тела шел аромат, как идет аромат от распустившегося цветка. Мне не нравится. «Это кофточка!» — медленно проговорил Сомс. «Слишком легкая, бесформенная!» Он протянул палец к ее груди, но она оттолкнула его руку. «Не прикасайтесь ко мне!» — крикнула она. Он сжал ее кисть, она вырвалась. «Где же ты была?» — спросил он. «В раю!» «Не у вас в доме!» С этими словами она взбежала по ступенькам. А на улице, в знак благодарности, у самых дверей шарманка играла вальс. И Сом стоял, не двигаясь. Что помешало ему пойти за ней? «Может быть?» Он видел мысленно, как на Слоун-стрит бассейн выглядывает из окна, напрягает зрение, чтобы хоть еще раз поймать глазами удаляющуюся фигуру Ирэн, как он подставляет ветру разгоряченное лицо, вспоминая тот миг, когда она приникла к его груди, а в комнате все еще сохранился ее аромат, все еще звучит ее смех, похожий. Редактор